Глава 4 После того, как юнкера дали на ростовском вокзале залп по рабочим демонстрантам, убив несколько человек, рабочие города поглядывали на всех корниловцев с ненавистью. Слово «юнкера» в их устах приобрело самое презрительное значение. Во время похорон убитых, когда за гробами в Красном Кумаче пошла многотысячная толпа, Атмосфера ненависти накалилась до такой степени, что, казалось, вот-вот начнется всеобщее избиение и юнкеров, и офицеров. Да, жизнь в Ростове была вовсе не такой безмятежной, какой она рисовалась Ивлеву в первый день его приезда. Почти каждую ночь... На окраинах Ростова и в Нахичеване какие-то неизвестные вступали в открытые перестрелки с юнкерами, а листовки подпольщиков-большевиков то и дело появлялись на стенах домов и заборах. Дел у корниловских офицеров и в особенности у адъютантов было по горло, нередко Ивлев оставался в доме Парамонова в штабе до глубокой ночи, приток добровольцев по прибытии в Ростов-Алексеева и Корнилова в первые дни несколько увеличился, Но главным образом за счет ростовских студентов. А как только полковник Кутепов, не выдержав натиска красных отрядов, сдал Таганрог, запись в добровольце почти прекратилась. Ивлев не однажды замечал, как нервничал Корнилов, спрашивая у генерала Лукомского, идет ли пополнение. Стараясь успокоить командующего, начальник штаба неизменно отвечал: Записи есть а воинов нет, — с горькой усмешкой замечал Корнилов, заглядывая в списки добровольцев. И травля юнкерей продолжается. Скоро не с кем будет держать Ростов. Убыль в батальонах баснословная, у полковника Нежинцева осталось 120 человек, а я должен не только держать Ростов, но и заменять городского полицмейстера. Стоит лишь одну ночь не дать патрулей — как в городе начнется разбой. Вскоре атаман Каледин вызвал Корнилова к прямому проводу. — Лавр Георгиевич, — сказал он каким-то глубоко надломленным голосом, — Лавр Георгиевич, примите все меры, чтобы удержать Ростов. Коричневое и скуластое лицо Корнилова полеловило. — Когда же деньги? — — Сколько-нибудь, переведите их в мое распоряжение. — Не можете перевести? Корнилов с трудом преодолел спазму в горле и тихо договорил в трубку. — Не можете. — Тогда я сниму свои части и уйду из Ростова. Он бросил трубку на рычажке аппарата и быстро прошел в свой кабинет в самую отдаленную комнату дома Парамонова, И как был в темном штатском костюме с бортами пиджака и сколотыми булавкой в невысоких, простой коже сапогах, так и лег на походную кровать, положив Браунинг на стул, где лежали спички и огарок стеориновой свечи. Подле Корнилова безотлучно находился хан Хаджиев. Каждый день свой он начинал молитвой, прося Аллаха сохранить Улу Бояра так именовали текинцы командующего. В последних числах января в Ростов приехал матрос СССР Федор Баткин. В период февральской революции он широко прославился своими красочными, очень эмоциональными речами, его называли Севастопольским-Керенским, Корнилов тотчас же принял его. «Здравствуйте, Баткин». Генерал внимательно оглядел с ног до головы статного матроса в черном бушлате, застегнутом на вся пуговица, и сказал: Надеюсь, вы своим необыкновенным даром слова поможете мне собирать антибольшевистские силы. Вертя в руках круглую матросскую бескозырку с потрепанными лентами, Баткин тихо ответил: Не знаю, Лавр Георгиевич, придусли я вам ко двору, но твердо убежден, кроме вас. Сейчас никто не спасет Россию. Вы — единственная наша надежда. Хмурое лицо Корнилова потеплело, и он, пригласив матроса сесть у стола, принялся выспрашивать, как ему удалось пробраться из Петрограда на Дон. Выслушав его рассказ, генерал приказал Хаджиеву, — Хан, отведите для Федора Исаевича Баткина комнату и охраняйте его так же, как меня. Он сослужит нам добрую службу. Вечерами, когда в штабе утихала работа, приходил журналист-писатель Алексей Суворин Порошин. Сидя с ним, Корнилов пил чай и просил хана Хаджиева читать стихи поэтов Хивы. Хан читал хорошо. Корнилов от удовольствия крутил ус рукой, на безымянном кольце которой блестели два золотых кольца — обручальное и кольцо с китайским иероглифом. Однажды, настроившись на лирический лад, генерал принялся живо вспоминать, как молодым офицером служил на границе Персии и как успешно изучал иранский язык. Если память не изменила мне, я прочту несколько стихотворений персидских поэтов. «Хан, когда буду ошибаться, пожалуйста, поправляйте меня». Но поправлять не пришлось. Генерал прочел стихи без единой ошибки, показав себя отличным знатоком прекрасного языка фарси и тонким ценителем восточной поэзии. Алексей Алексеевич, — вдруг обратился Корнилов к Суворину, — а как вы находите такие изречения мудрого Фердуаси, как «смерть — это вино», «чаша, которую оно наливает — жизнь», «наливающий его — судьба»? Нет ни единого существа, которое не испило бы это вино. И тут же, сузив раскосые черные глаза, генерал быстро воскликнул. Мы свернули бы горы, если бы сейчас каждый наш офицер проникся сознанием, что смерть — это вино. Я, например, стараюсь этого никогда не забывать. И Борис Викторович Савенков, по-моему, эту мысль неизменно носит в сердце. Потому он вчера вновь без всякого колебания отправился в Москву на организацию террористических актов и заговоров. И я убежден, он там будет действовать не без успеха. Выходя в город, Корнилов, кроме хана Хаджиева, всякий раз прихватывал с собой и Ивлева. Шли обычно вниз по Пушкинской улице, спускались на Таганрогский проспект и непременно заходили в гостиницу «Палас-отель» к генералу Богоевскому, жившему в просторном двухкомнатном номере. Богоевский, в прошлом свитский генерал, теперь занимал пост командующего войсками Ростовского района, но так как кроме трех неполных сотен донских казаков войск в его распоряжении не было, то Корнилов нередко спрашивал, «Но почему Дон не может дать вам хотя бы три-четыре надежных полка?» Выставил же он во время войны целых шестьдесят полков. Смуглоликий, с улыбчатыми карими глазами, генерал Багаевский смущенно опускал голову и отвечал. Отряд Абрамова едва держится в девятнадцати верстах от Новочеркасска на Персиановке, и даже его не может Каледин ничем усилить. Таким образом, Новочеркасск, что называется, висит на волоске. Из номера Богоевского Корнилов говорил по прямому проводу с Калединым, и почти после каждого нового разговора с ним становился надолго мрачным и задумчивым. Иногда вместе с Богоевским Корнилов шел в его штаб, разместившийся в пяти комнатах дома Осмолова владельца большой табачной фабрики. Начальник штаба полковник Степанов, молодой человек с профилем Данте, всегда встречавший Корнилова с искренней радостью, однажды вечером сообщил, Сегодня один донской офицер, приходивший ко мне, рассказал, что сам видел, как матросы Крыленковского поезда на платформе Могилевского вокзала растерзали генерала Духонина и, исколов штыками, бросили его труп под колеса товарного вагона. Корнилов с внешним бесстрастием выслушал полковника, а потом, сев у стола почти шепотом, но очень взволнованно проговорил. Участь Духонина может стать участью каждого из нас. Впрочем, Духонину незачем было дожидаться прибытия Короленко в Могилев. Сидение в опустевшей ставке было равнозначно самоубийству. Семья Корнилова, последним пассажирским поездом, идущим на Кавказ, уехала во Владикавказ, к генералу Микстулову, а оттуда в станицу Чернявскую. Тоскуя о сыне, дочери и жене, Корнилов иногда украдкой вынимал из бумажника фотографию семьи и, хмурясь, смотрел на нее. Посредине карточки зияло квадратное отверстие. Он вырезал его сам, покидая Быхов. Фотография могла быть уликой. Он был запечатлен там в полной генеральской форме. Вставал Корнилов по-прежнему рано и уже в семь утра сидел за столом. Работал много, а питался плохо. Все больше налегал на чай и был доволен, когда к чаю у хана Хаджиева находилось сливочное масло. Его трудовой и почти аскетический скромный образ жизни, любовь к персидским стихам и афоризмам Фердуаси, умение вникать во все детали любого серьезного дела, способность располагать к себе журналистов и писателей, кроме братьев Сувориных он принимал известного донского журналиста Виктора Севского, все это глубоко притягивало Ивлева к командующему. И он так же, как хан Хаджиев, готов был пожертвовать за него жизнью и постоянно находился рядом с ним. Все же больше радовало Ивлева то, что не только военная молодежь, прапорщики, юнкера — но и студенты, гимназисты старших классов, стоило лишь Корнилову обратиться к ним с несколькими словами, тотчас же проникались верой в его дело. Он, как никто другой из генералов, умел покорять и вести за собой молодые сердца, порождать в них горячую убежденность в реальной возможности огнем и мечом изменить мир к лучшему, заражать жаждой воинской славы я люблю молодость говорил корнилов потому что она живет с глазами закрытыми на смерть юные бойцы чувствуют себя несмертными человечками а бессмертными полубогами будь у меня сейчас десять тысяч юнкеров я через две недели въехал бы в москву и сам ивлев общаясь с корниловым нередко испытывал обостренную жажду подвига какую то почти сладострастную горячую Мечту до последнего дыхания защищать все, соединившееся с волей и сердцем Корнилова. 29 января поздно вечером в кабинет Корнилова вбежал Долинский. «Пришло известие», — взволнованно выпалил он, — «сейчас застрелился у себя в Новочеркасске в атаманском дворце Каледин. Монгольское лицо Корнилова налилось меловой бледностью». Левая бровь нервно задергалась. Как бы желая слышать подтверждение неожиданной вести о самоубийстве донского атамана, Корнилов так зловеще сузил свои таинственные азиатские глаза, что поручик Долинский, испугавшись их черно-металлического блеска, попятился назад, подогнув в коленях тонкие стройные ноги. Потом Корнилов медленно поднялся из-за стола и быстро осенил себя крестом. Я знал, что Калетин так кончит. Слишком он был переутомлен. Но, может быть, хоть его смерть взволнует, пробудит казаков Дона. Полковник Кутепов оставил Тыганрог. Новые и новые отряды красногвардейцев наседали со всех направлений. Усилились бои под Матвеевым курганом. Чернецовцы оставили лихую и теперь, сосредоточив свои силы всего в двенадцати верстах от Новочеркасска, вели бои за станцию Персиановку. А в Ростове, в районе Тимерника, все более ожесточенным и более сильным нападением подвергались юнкера со стороны большевиков-подпольщиков. Удерживать Ростов с каждым часом становилось труднее. Корнилов все чаще задумывался Как отстаивать со столь ничтожными силами такой большой город, как Ростов? В комнату корниловских адъютантов ворвалась вся в слезах красавица-гречанка Капенаки, главный врач привокзального госпиталя. — У меня в лазарете нет перевязочного материала, нет медикаментов, — начала она, захлебываясь от волнения. — Вчера из-под Батайска привела большая группа тяжелораненых. Мои сестры милосердия должны были рвать собственное нижнее белье, чтобы перевязать их. Дальше так работать нет сил. Я должна об этом сказать командующему. Пропустите к нему. Доктор, доктор, старался удержать ее Долинский. Сейчас Лавра Георгиевича нет. Он выехал на станцию Аксай, пробудет до вечера в войсках». А вот на вокзале, на запасных путях, стоит бывший санитарный поезд ее императорского величества. В нем имеется значительный запас медикаментов. Я поеду на вокзал вместе с вами, и именем Корнилова изыму кое-что для вас. Идемте. И поручик Долинский, на ходу надев шинель, вышел вместе с врачом из адъютантской. Не прошло и четверти часа, как явилась другая женщина, Пархомова, Энергичная, живая, она крепко пожала маленькой смуглой рукой руку Ивлева. «Здравствуйте — Здравствуйте! Глядя на ее ярко разрумянившееся лицо, Ивлев заметил. — Должно быть на улице отменный мороз? — Да, отличный. Но вы знаете, в ростовских лазаретах некому ходить за ранеными. — А неужели нельзя призвать барышень и дам в помощь? — спросил Ивлев, любуясь молодостью разрумянившейся женщины, от которой веяло ароматом морозного иния и каких-то тонких духов. — Об этом именно я и пришла спросить вас, — подхватила Пархомова. — Например, сегодня в Бактериологическом институте большой вечер ростовской интеллигенции. И как было бы кстати, если бы кто-либо из генералов выступил там с речью, призвал бы женскую молодежь? Что ж, это идея. Ивлев поднялся из-за стола. Но только, покуда найдем генерала, уговорим выступить, и вечер минет. А к тому же, мне кажется, было бы лучше, если бы вы, наш врач, сами выступили. Что вы, что вы, я никогда не выступала. У меня и слов не найдется для этого. Были бы мысли, слова найдутся, — возразил Ивлев. И никаких особых речей не надо. Вы просто расскажете о положении раненых. Идемте на вечер. Вот так сразу смутилась Пархомова. — Да на мне нет и платья приличного. У меня под шинелью халат. — В халате еще лучше. Нет — Нет-нет, — отнекивалась Пархомова. Однако Ивлев настойчиво тянул ее. — Такая боевая женщина, и боитесь выступить перед сотней другой интеллигентных людей. И не стыдно? На улице большими хлопьями лениво валил снег, и ногам было мягко ступать по пушистому белому настилу. Пархомова все еще не соглашалась выступать, но уже без сопротивления шла за Ивлевым, растерянно повторяя, «Ну что, что я буду говорить?» «Ничего, ничего, все скажете, что нужно. Энтузиазм делает всякое дело легким. А вы ведь энтузиастка. «И действительно». Как только с разрешения у строителей вечера Пархомова вышла на сцену институтского клуба и заговорила, нужные слова у нее нашлись. Друзья, коллеги, братья и сестры, сейчас, когда почти во всех городах России воцарилась анархия, происходит бесчинство, мы здесь еще наслаждаемся благами жизни. Она на секунду умолкла, поднесла руку к высокой груди и глубоко вздохнул. «Нам еще дана возможность под звуки красивых вальсов, мазурок танцевать и петь. А пойдемте в ростовский лазарет, заглянем в сумрачные и холодные палаты. Что делается там? Какие юноши лежат? Они просят подать воды, сменить повязки. А у нас нет санитарок, нет сестер». Юноши сражаются на заснеженных просторах Дона, проливают кровь, чтобы мы могли спокойно спать, дышать свободно. Как бы зажигаясь от собственных слов, Пархомова даже слегка всхлипнула. И это вышло у нее так натурально, что Ивлев невольно подумал, а ведь она заткнет запояс любого оратора-артиста. Вот что значит непосредственная женская натура. Да, это не Ольга Дмитриевна. Молодец чем больше волнуется, тем сильнее говорит. И по лицам слушателей было видно, что каждое слово Пархомовой доходит до всех. В самом деле, стоило ей кончить речь и сойти со сцены, как сразу несколько девушек окружили ее, требуя записать их санитарками и сестрами. В конце вечера Пархомова пригласила Ивлева к себе и познакомила со своей подругой Идой Татьяничевой, девушкой с четко очерченным египетским профилем и длинными бровями. На столе стоял граненый графин с разведенным спиртом, подкрашенным крепким чаем. Двое врачей, Иванов и Сулковский, наперебой ухаживали за Пархомовой, говорившей афоризмами о любви, ревности и пылких чувствах. Ничто великое в мире не свершалось без страсти. Чувство — огонь, мысль — масло. Выпьем и за то, и за другое. Возненавидеть жизнь можно, только подчиняясь апатии и лени. — Как все это чертовски верно! — восхищался рыжеватый лысеющий Сулковский. — Ну и память у вас, коллега. Ну-ка припомните хотя бы пару мудрых афоризмов о дружбе. — Извольте. Спрошенный о том, что такое «друг», Зенон ответил — «Другой я». Ида Татьянчева в начале вечера сидела молча, но вдруг после одной-другой лихо выпитых стопок ее продолговатые египетского разреза глаза огненно засверкали. — Господа! — вдруг звонко воскликнула она. — Давайте выпьем за пропасть, — которая разверзается у нас под ногами. Благодаря ей мы теперь особенно ценим каждое мгновение настоящего. Браво! Браво, Ида! — Сулковский захлопал в ладоши. Нам, медикам, постоянно имеющим дело со смертью, особенно понятно, что истинное желание жить обнаруживается во время самых страшных катастроф. Да, — подхватил боском хмурый доктор Иванов — И притронулся пальцами к вислым усам. Да, коллеги, во время войны я из желания жить, и спирт научился минзурками локать. Кто во время междуусобия не пристанет ни к какой стране, тот должен быть бесчестен, продолжала сыпать афоризмами Пархомова. Но мы все здесь уже определились и гражданскую войну развернем вширь и вглубь. Заметил Сулковский. У меня два брата студенты, сказала Ида, и я заставила обоих записаться в студенческий батальон генерала Боровского. Они оба уже в лазарете. И если бы их не ранило, если бы мне не надо было ходить за ними, я уже была бы пулеметчицей. Ивлев давно мечтал встретить девушку или женщину, понимающую смысл происходящего так же, как он и потому, естественно, почувствовал симпатию к Иде. Он пошел провожать ее и добился того, что она пригласила прийти к ней завтра в семь вечера.